Я кивнул, сказал: английский свободно и испанский не хуже. Вы там были? Нет, обратного хода сюда нет. Был бы я там, с вами сейчас не сидел, там бы и остался. Но есть связь, дорогая, нечастая, но информация оттуда поступает. Отсюда туда идет товар, его здесь оплачивают. Фонд, на который я работаю, заинтересован в развитии. И, насколько я понимаю, не только он. Есть еще инвесторы. А в чем их интерес? Что они платят? – спросил я. Не знаю, если честно, покачал он головой. Может себе базу готовят, может рассчитывают на обратную связь, может что другое. Понятно, сказал я, хоть ничего не было понятно. Еще отсюда едут поселенцы, продолжил Земин. Еще там есть океан, есть степи, горы, джунгли, хищники. Много хищников и все они ж у т как и о з л ы Есть е люди иногда враждующие друг с другом. зато для вас там будет рай. Никакой кубинки не надо. Хоть на танке катайся, если денег хватит купить. Я задумался глубоко, затем сам р а з в л и л п и в о по опустевшим кружкам. Понял, что поймал себя уже над р у ж е с т в е н н о м жест. И кто туда еще едет? спросил я. Этого я не скажу, решительно з а в е л Не имею права. Люди едут со всего мира, расселяются компактно по этническому признаку, насколько мне известно. Да больше ничего я не знаю, если честно. Опять приложившись к кружке с пивом, я задал следующий вопрос: Вы говорили о какой-то помощи? Само собой кивнул он и вроде как даже предвил н у к о мне сверток с деньгами. У вас будет три дня. полных д н я то есть даже больше трех дней получается у вас три полных дня и две половинки. В субботу в полдень вы должны будете встретиться со мной и уехать навсегда. Я обещаю, что за эти три дня вас никто не побеспокоит, ни менты, ни кредиторы. Я сам вас прикрывать буду, отгонять всех. Если кто-то к вам подлезет, звоните сразу же мне, и я все разрулю. Собирайтесь, с о б и р а й т е с ь отдыхайте. Машина вам стоит поменять, кстати. Туда на машине можно? Удивился я. л и ч н о мне п р е д с т а в и л о с ь что-то вроде космического корабля. з а х м е л е л наверное. С машиной кивнул он. Если хотите, конечно. Это вроде телепортации. И можно здоровые всякие штуки туда посылать. Машина непредельный размер. Строительную технику даже засылают. Вагоны железодорожные. н Зачем ее менять? Спросил я. м а ш и н а в смысле. Там дороги пока не очень, ответил он. Как в российской глубинке, пожалуй. Еще кое-какая специфика. Бывает, что и постреливают. Поэтому, на мой взгляд, лучше УАЗика ничего нет. Его чинить легко, хотя и часто приходится. Или что-то вроде Defenderа или старых японцев, джипы или пикапы. Главное, электроники поменьше. А слесарный ремонт там делают, и запчасти есть, по сведениям. Проблема с ремонтом электроники и подобного, и там обойдется вам в два раза дороже, чем здесь. Стреляют, а как насчет оружия? – спросил я. Там все купите, что хотите, не проблема. И свой парабеллум прихватите, если хотите. Ихидно л ы х н у л с я з е м и н Откуда он у вас, кстати, если не секрет? о т деда остался с войны, вздохнул я. А говорили, что не шарились н и г д е Он у вас почти на виду лежит, чуть укоризненно сказал з е м и н Как новенький, кстати. А он и есть новенький. Дед его в разведке с офицера снял и сам стрелял раз десять. Так и лежал дома у нас, н ну, и я пострелял несколько раз. А патроны т о где брали? Их у нас недостать не бось, удивился Земин. Шутите л е они, Сергей, удивился я в свою очередь. Давно уже выпускают. И климоски т у л а у нас же теперь грач армейский пистолет под п а р а б е л о в с к и й патрон и автоматы под него есть. Бизон тот же под п а р а б е л о в с к и й тоже есть модификация. Сам стрелял. Бизон два ноль пять называется, как не помнится. Вот как удивленно поднял он брови. Отстал я. Пока служил, был Макароватий, все, ничего не знаю. Ну вот и возьмите его с собой тоже. Да и вам, наверное, с п о к о й н е й с ним будет. Вы же ныряльщик? Дайвер вроде как. Тогда и оборудование возьмите. Как знать. Там океан. Посудины какие-то имеются у людей. Точно могу сказать, что о д е ж д о й запаситесь поудобнее, как для охоты или войны. Все же экстремальные условия. А там по слухам нормальную пока не шьют, а все, что отсюда идет, там в три д о р а к а В общем, все, что в машину влезет и бросить жалко, берите. Только не перегружайтесь, д о р о г и п о г а н ы больше направления от них. Вот насчет качества дорог, мне точно известно, что их там нет. Много раз говорили. Земин опять полез в портфель, достал папку, в которой был один лист бумаги с отпечатанным на принтере текстом. Здесь вот адреса вам и контактные телефоны. В виде пароля мою визитку показывайте. Вот здесь на березовой аллее. Он потыкал пальцем в первую строчку. Машинами торгуют. Хозяина зовут Игорь, очень т о л к о в ы й парень. Может вашу о ц е н т и быстро выкупить без волокиты. Взамен у него подберете, что вам надо. У него и уазики, и номарки. Даже Тигр газовский недавно был, но уже уехал. Кому понадобился? Хаммер тоже у него видел, а топливо он там как уточнил я. Топливо есть и недорого, говорят только качество так себе, поэтому лучше или дизелек, или бензиновый мотор попроще. У игоря выбор всегда неплохой. Цены он задирает, но зато м о ж е т машину подготовить, как туда нужно, на новую землю, добавит чего нужно, усилит, подварит. Увидев мой удивленный взгляд, пояснил. Не нашу новую землю, мир этот мы так называем, только там жарко в отличие от нашей. А вообще климат какой? Так незаметно для самого себя я перешел к расспросам. Летом сухо и жарко, зимой прохладней и мокро, как в африканской саване. Не бывали? Бывал. Но видите как, даже там вы бывали, а я дальше Сочи никуда вздохнул. Зимой градусов до 10-12 т е м п е р а т у р а падает, изредка, как мне рассказывали. Так с о д е ж д о й и рассчитывайте. Кстати, об одежде. Он снова подтащил к себе ресток, ткнул пальцем во второй абзац. Это магазин для рыболова и охотника. Подойдете к менеджеру, зовут Илью, и л ь е й тут написано. Там вам скидку небольшую сделают, а самое главное, у него в подсобке можно набрать отличные военные и полвоенные у справы, и наши, и натовской. Камуфляж, разгрузки, обувь, носки, перчатки, очки, что угодно в общем. Плюс все для туристов, но это уже в зале. Хороший выбор радиостанций. В общем, уделите в н и м а н и е может пригодиться. з и м и н покрутил головой, п о и с к а л глазами официанта, махнул рукой. Тот подошел столу стола. з и м и н посмотрел на меня. Андрей Алексеевич, по п о л т и н е ч к у все же? А? На пиво, то удивился я, заявлению вроде грамотного человека. Так мы же в сторону повышения градусности. Все в рамках правил. Успокоил он меня. Градус снижать нельзя в и з б е ж а н и и последствий, а повышать только рекомендуется. Да напиваться неохота, п о м о л ч л с я я. Дела еще, если договоримся. м а ш и н у с учетой, на у ч е т и прочее. Зимин отмахнулся рукой. Андрей Алексеевич. На сей счет не волнуйтесь, я все объясню. В момент справитесь, никакой возни. Уговорил, точно уговорил. Ладно, давайте по соточке, все равно ведь п о л т и н н и ч к о м не ограничимся, ответил я. Ну вот и ладно, обрадовался Земин и повернулся к официанту так: давайте нам русский стандарт есть? Разумеется, солидно кивнул тот. Триста стандарта и грибочков там соленых и еще чего такого же. При этом он изобразил некий странный жест руками, но официант его понял. Они всегда такие жесты понимают. Давайте большую тарелку солений наберем вам, предложил официант. Ага, давайте обрадовался з е м и н Официант опять ушел, а мой визави повернулся ко мне. Андрей Алексеевич, машину в ы с о ю т так отдайте с номерами. Игорь потом сам все сделает. Доверенность не нужна, потому что вы все равно с новой земли. л и п о вы опротестовать не сможете, а деньги уже у вас будут, взаимная гарантия, так сказать. А оставить на учёт? Смеётесь. Кому там какой учёт нужен? Хоть к р а д е н о й визите. Вам по Москве и ехать то надо будет минуту или меньше. Хигаишников там не было и не будет. А если будет? Спросил я уже из чистого прямства. Не будет, поверьте уж, нам они в этом месте совсем не нужны, спокойно ответил Земин. К тому же, как мне кажется, у Игоря и машины-то все крадены, страховой ч н ы вариант или что-то в этом духе. Но вы не берите в голову. На этой части пути безопасность г а р а н т и р у м Я хмыкнул, затем спросил: А где не гарантируете? За воротами. Дальше вы сами. Я даже толком и не знаю, как там. Знаю только, что кто-то вас встретит и объяснит, что надо. Хорошо бы вздохнул я в задумчивости. Надеюсь, хоть не в степь в ы к и н е т е или в море. Нет, в степь не выкидываем, усмехнулся он, и в море тоже. Ворота, говорят, тоже в о б с л у ж и а н и и нуждается с той стороны. Точнее, там другие ворота и с ними тоже люди работают. С этим понятно. Еще что-нибудь? А вот выпейте со мной ч у т о к Я вам самое главное расскажу. Пришел официант. Мы выпили. Потом еще. Наконец земин снова заговорил о деле. Теперь Андрей Алексеевич, самое главное, это я уже говорить не должен, если честно, но и прямого указания не говорить у меня тоже нет. Так что скажу: деньги там другие, золотой эквивалент. Менять наши деньги лучше здесь и тоже на золото. Там их принимают, но по убогому курсу, в два раза заниженному, поскольку не нужны. А почему принимают? Уточнил я. Под будущий ответил Земин. Вроде бы н а д е ю т с я открыть обратный проход и вернуть их в оборот. Тогда продолжайте, подбодрил я его. Еще какой-то бизнес. Вы догадливы, усмехнулся он. Помогу вам обменять доллары на золото. Здесь в Москве. Курс в мою пользу, конечно, но п о б о ж е с к и И такого количества золота быстро вам все равно никто не найдет. Смешно. Но именно в этот момент я ему вроде поверил. Так стрательно обдирают тех клиентов, кого кидать не намерены. Если тебя, если тебя собираются обобрать, то как раз всю в твою пользу. Спасибо за совет, поклонился я. И теперь последнее. Потом уж просто посидим до да выпьем. И я вам завтра позвоню днем ч а с а в два, скажем, и вы мне озвучите ваше окончательное решение. Если решите остаться, тогда просто верните деньги, а этого разговора не было. Стол с меня. п с л и продолжаем игру, тогда милости просим, наверное.